RussianPodcasting.ru Здравствуйте, это Будам. Сегодня 34-й выпуск моего подкаста. Поговорим на разные темы, в основном то, что происходит вокруг, как обычно, и отвечу на пару вопросов, связанных с кризисом, и немножко совсем про программирование. Вчера, в воскресенье, пошел с женой посмотреть свежий фильм, который называется «Не знаю как», но про агента 007». Он взял очень много денег за пару недель, а в Америке это очень важно, сколько денег приносят билеты после выпуска нового фильма. Ну, что-то очень много он взял, и я решил пойти. Вообще, фильмы про Джеймса Бонда довольно всегда красивые. Хожу я на них не потому, что я хочу что-то изучить или новое понять. В свое время я прочитал достаточно книжек про Брэй, Джеймса Бонда, написано хорошо и красиво. Но фильмы тоже, фильмы про Джеймса Бонда, они снимаются довольно красиво. Это такое развлечение, то есть ничего от них ожидать серьезного не надо, ничего думать не надо. там Иди, покупай попкорн и, в общем, смотри. Вчера пошли туда, взяли попкорн. Попкорн это для меня важное дело. Я вообще его никогда не ем, кроме как, хожу, как если в кино хожу. А кроме попкорна я еще там беру всегда какой-нибудь напиток типа спрайта. Тоже никогда его не пью. Я не пью вот эти сладкие напитки, всякие, кока-колы и так далее. Только вот, или если я пойду в кинотеатр, тогда я беру вот попкорн и спрайт. Мне кажется, что такого рода пища притягивает друг друга. У нас есть такое понятие, называется junk food Ну, всякий такой, ерунда всякая, короче говоря, типа Макдональдса и всё такое. И мне кажется, одна джанк food притягивает другую «джанк-фуд». То есть, например, если я пойду куда-нибудь в китайский ресторан, как у нас говорят «чайниз», то после чайниза мне тоже охота выпить какой-нибудь кока-колы. И, наверное, то же самое происходит с попкорном. Попкорн и, и вот эти все напитки, soft drinks, они говорят. Настолько выгодно продавать, ну просто невероятно. Они не стоят ничего просто для того, чтобы их сделать. И одно и другое, там скажем, этот напиток, который они покупают в этих специальных галлонах, Этот сироп и разводят водой, стоит стаканом, стакан, ну, может быть, 20 центов или 30 центов. Это, это, я даже сомневаюсь, он так дорого стоит, но берут с тебя 4-5 долларов. Вообще, походу, в кино, вот, допустим, вчера мы пошли 10 долларов билет, то есть это 20 на двоих, плюс 10 долларов мы взяли один попкорн и, и один э, напиток такой большой, два спрайта. Вот, но это... Неотъемливая часть посещения в кино для меня, по крайней мере. Без попкорна не хожу. Кресла очень мягкие в зале. Зал зал хороший. На самом деле у нас два кинотеатра, а мы как бы можем идти пойти либо в один, либо в другой находятся, они в разную сторону нужно ехать. Но в одном из них плохой попкорн и неприятный запах из-за этого, и туда не хочется ходить. А вот ходим мы туда, где хороший попкорн. А фильмы, в принципе, идут похожие и там, и здесь кресла очень удобное, звук хороший, видимость отлично. Когда смотришь фильм о, о, о «Агенте 07», 007, вернее, то есть это такой фильм, который не вызывает вообще никаких эмоций обычно. Он не умный, он не страшный, он не комедийный, он не сексуальный, он, ли, он не... Я не знаю, какой он. Он вообще никакой. То есть я когда смотрю вот этот... Фильм, я, у меня вообще никаких эмоций нет, я просто наблюдаю, что происходит, и получаю удовольствие от качества съемки. Съемки всегда отличные, там все будет летать, взрываться, переливаться, пересыпаться. Всегда победит Джеймс Бонд. Все уже известно заранее, но просто интересно, что же они теперь покажут, какую еще новинку техники они покажут. В этот раз они показывали какие-то непонятные терминалы, то есть агенты английской разведки там вызывают. Он звонит по телефону, а тут все где-то в воздухе, лазером рисуется, непонятно на чем. То есть будущее, скажем, будущее видеотехника и будущее, может быть, компьютеров. Ну вот, смотрели, вот так мы его сидели, почти уже был конец фильма. Раздается мне звоночек на мой мобильный телефон. Это мой сын, которого мы оставили дома. Сын уже не маленький 14 лет, слава богу, подросток, звонит мне и говорит, так и так, упал, поскользнулся на кухне, упал и разбил, рассек, говорит, подбородок, ударился о стол. Пошел к соседу, у нас сосед, э, вообще-то он врач, врач э, в скорой помощи. И он пошел к соседу, сосед там ему что-то сделал, говорит, но приезжайте, он говорит, надо наложить швы поехать в скорую помощь, в госпиталь. Конечно, мы тут же выскочили пули из этого Джеймса Бонда, вернулись назад, увидели, что в общем с ребенком ничего страшного нет, но ему, правда, заклеили там уже это все, и взяли его, повезли в госпиталь, чтобы все-таки ему наложили эти швы, потому что он рассек под губой, не хотелось бы, чтобы у парня был длинный шрам какой-нибудь. Тем более этот врач соседный сказал, там открытая рана довольно большая, лучше наложить несколько швов. Поехали в госпиталь госпитале, вот это, это, это боль... отделение скорой помощи, по-английски это, его называют в народе коротко ER, то есть я пошел в ER, а сокращение это от emergency room, emergency room, всегда вот если ты идешь в ER, во-первых, ты должен готовиться к тому, что, ну, часика 4 надо отдать сразу, то есть меньше чем 4 часа ты оттуда не выберешься, неважно с чем ты туда пришёл. Я не говорю о пулевых ранениях или там на живых ранах в спину. Я говорю там к чему угодно. То есть там есть определенная процедура. Медицина в Америке построена так, чтобы главная задача такая, чтобы тебя не засудили, я имею в виду врача. Поэтому есть определенный процесс. Если принес какую-нибудь ерунду, тебя всё равно пропустят через разные тесты, чтобы Убедиться, что все нормально. В данном случае был специальный случай, потому что, во-первых, этот сосед наш позвонил туда, а во-вторых, было очевидно, что пришел молодой парень, которого как бы нечего проверять уж так сильно. Давление мы проверили, температуру посмотрели и сказали, что ждите пластического хирурга который, говорит, находится здесь, в здании, но у него есть какие-то дела, но он вас знает, и он к вам придёт. Нас сразу же э, помещают в комнату такую с телевизором. Вот, э, кушетка такая. Ну, сидите там в этой комнате и ждите. Ждите, пока к вам придут. Пришла там одна нянечка, ещё раз перемерила давление, но говорит, сидите и ждите. Телевизор, э, пульт управления, там ребёнок начал щёлкать свои каналы, я там надел свой iphone стал слушать что-то. Ну, то есть, ждать, конечно, условия для ожидания нормальные, но кто там хочет вообще находиться? Кто хочет находиться? Ну, еще нужно сказать следующее, что они, конечно, берут сразу же карточки страховые с нас, и э, за все это будет уплачено. У нас такая страховка медицинская, что мы платим совсем небольшую сумму, а основную часть доплачивает страховка э, компании, где работает жена моя. Она страхует всю семью но госпитали будут по полной программе снимать деньги за каждую мелочь. И вот то, что мы находились, вот сидели там в этой комнате, ждали, она, может, сейчас можно сказать, что это, наверное, по, по стоимости, она будет приравниваться к стоимости комнаты там в самых дорогих гостиницах мира, я думаю. Ну, может, не сами, совсем самых дорогих. Но сотен, 7-8, наверное, они возьмут только за это. За то, что мы находились вот в этой комнате, полностью оборудована и так далее. Тем не менее, часа через три с половиной появился этот хирург пластический. К тому времени я уже жену отправил домой, сам сидел там. И э, он объявил, объяснил ребенку, что больно не будет, будет только больно первые 20 секунд, пока он дает обезболивающее, чтобы занемело под губой. А потом, говорит, зашью. И вот я тут сидел, смотрел, как он тут же на месте зашивал иголкой. Иголкой ему вот этот шрам. Наложил штук в пять швом, наверное. Ну и всё. И вот уехали мы домой. Теперь через неделю надо будет привести её, посмотреть, что там всё нормально. Ничего плохого не стало. Вот так я провёл воскресенье вчерашнее. Теперь перейдём вот к чему. Вот у меня тут был один из последних вопросов по ответам программистов. Там вообще была какая-то непонятная огромная дискуссия. Люди стали спорить чувство заказывают друг друга, особенно был большой спор на тему, нужно ли ехать из маленьких в большие города программистом или надо сначала себя установить в маленьких городках. И я не против этого спора и наоборот поддерживаю как раз такие споры и дискуссии, но всегда неприятно, когда этот спор переходит в какую-то когда начинаются аргументы типа сам дурак или у тебя ноги кривые, вот такого плана. Если вы спорите на тему, связанную с программированием, ну и продолжайте спорить. Не надо никогда переходить на личности и, в общем, просто стараться обидеть человек. Продолжайте спорить до конца, оставайтесь в теме. Даже если тот человек с вами не согласен, ну, в конце концов можно сказать: "Ну ладно, мы не согласны, значит, мы остаёмся при своих мнениях". И всё, и никаких проблем с этим нет. То есть спорить надо по теме, а не а не переходить на другие темы, когда заканчивается аргумент. То есть не надо приводить какие-то дурацкие аргументы. Но тем не менее, переведём я там хочу ответить на пару вопросов, которые там задавали мне, связанные и с кризисом, и связанные с программированием. Вот подслушиватель по имени Виктор Гринчик, или правильно ли я ударение поставил, задаёт такой вопрос. Здравствуйте, Будам. Я понимаю, что это выходит за тематику ваших ближайших подкастов, но прошу расскажите, пожалуйста, о влиянии кризиса сейчас в Америке из первых рук. Весь мир сейчас лихорадит, предприятия схлопываются, работники увольняются, огромные промышленные гиганты грозят обанкротиться, теряется огромное состояние, рынки рушатся. Известно ведь, что вы как раз заняты в сфере IT, да не просто винтик в огромной махине, а в небольшой компании-стартапе. Каким образом касается кризис лично вас, какие перспективы, чего вы ожидаете, что вы видите в США, есть ли огромная безработица и депрессия? В общем, было бы очень интересно узнать заранее, спасибо. Скажу пару слов о том, что я вижу и думаю. Начну с конца. Что вы видите в США, есть ли огромная безработица и депрессия? Во-первых, что, без... что такое депрессия и что такое рецессия? Ну, огромной безработицы нет, это я вам сразу откину, такого нет. Значит, самые плохие штаты, сейчас у них безработица 9%, а штат, который получше, безработица между 5 и 6%. Это речь идет о работоспособном населении. То есть цифры не устрашающие, не ужасные, но, но ну, конечно, есть безработица, несомненно есть. Что касается депрессии и рецессии. Есть такое утверждение, оно полушутливое, но, скажем популярная здесь у нас рецессия если экономика экономинкаходит рецессия это когда уволили вашего вашего знакомого или увольняют ваших знакомых а депрессия это когда вас уволили вот такие определения на самом деле рецессия это считается если в общем экономика там не растет и доходы не растут, общий, наверное, называется правильно общий валовый доход, не знаю как, не растет в течение двух, если он падает в течение двух кварталов, то считается, что экономика э, в рецессии. Ну, рецессия очевидна, депрессия, я не думаю, что. Хотя, в общем, падают и валятся, как вы правильно пишете, огромные компании и все, и то, что казалось незыблемым, скажем, компания, которая 150 лет была в бизнесе на Уолл-стрит. Десятки тысяч человек работают, вдруг э, объявляет банкротство, и там вот, последняя неделя Сити Групп, это ну, 200 тысяч человек работают в огромной корпорации. Наверное, потеряла, не знаю сколько, процентов 70 своих, э, стоимости своих акций. В общем, кризис есть, и кризис это очень плохо. И кризис влияет на всех, просто на всех. Если вам кто-нибудь скажет, что кризис на меня не влияет, есть Два варианта, почему этот человек так говорит. Первый вариант – это он нищий. Если человек полностью нищий, скажем, бездомный, вот на них, я думаю, кризис не влияет, хотя тоже, наверное, подают меньше во время кризиса. А второй вариант – если он просто глупый человек. Если начинался кризис с того, что говорили, вот какие-то плохие люди понабирали вот этих денег на покупку домов, Ипотека, или как здесь называется, это mortgage, хотя и платить не могли, вот они влезли, теперь платить не могут, а банки им дали, и банки страдают, и так далее. Дома продаются, вот якобы они виноваты, они, в общем-то, ну, они-то виноваты, они, да, они пострадали, они сделали глупо, они не рассчитали силы и перебрали. Ну, их выкидывают из домов, называется это foreclosure, и, ну, и, и что... А я не покупал никаких домов, которые я не могу позволить себе платить. Значит ли это, что на мне не влияет этот кризис? Конечно, не значит. Конечно, да, влияет. Почему? Если если у банков дела плохие. Я работаю э, с банками тоже. Банки – наши потенциальные клиенты. У нас небольшой стартап. Стартап такой, что в частности мы занимаемся э, консалтинг работами, для разных компаний, в частности для банков и для Уолл-Стрита тоже. И не только для банков, но и для страховых компаний, и для там, компаний, которые производят другие вещи. Если у них плохие дела, значит со стартапами иметь дело будут меньше. У нас довольно хорошее имя и репутация вот в этой области, которая называется Rich Internet Applications. И к нам, к нам звонят и обсуждают проекты будущие, нас приглашают, и мы делаем презентации И вот уже несколько случаев, когда проект не начинается. То есть вот я, как человек, работающий в стартапе, вижу, что непосредственно и стопроцентно мы, мы попадаем из-за кризиса. У компании дела плохие, значит, они не начинают новый проект или то, что думали начать, не начинается. То есть мы страдаем. Я уже не говорю о прямом попадании, типа, когда, вот, допустим, мы имели там какой-то бизнес, вот тренинги. тренинг, я читал тренинг в одной компании большой, потом приходит чек от этой компании, за этот тренинг кладешь чек в банк и чек bounced, чек bounce это значит, что нет денег на оплату, это не какой-то Вася форточки мне чек выписал, и потом вдруг у него не оказалось денег, а это огромная компания, чек bounce это... Нехороший признак, признак я вам говорю честно, то есть как, как человек, который работающий стартапе, действительно мы чувствуем кризис. Плюсом является то, что мы не брали никакие деньги ни у каких инвесторов. То есть, стартапы тоже бывают разные, одни стартапы берут деньги на развитие у кого-то, а другие стартапы не берут. Мы не брали, то есть у нас это все то, что мы там заработали сами и вкладываем в развитие и так далее. У нас по крайней мере этой части нет стартапы, которые зависят от инвесторов. Они, большое количество из них будет закрываться, конечно. Почему? Потому что инвесторы тоже напуганы. Если раньше они давали деньги под хорошую идею, ну, скажем, в конце 90-х вообще там, у тебя была хорошая идея, тебе давали деньги. Сейчас уже когда они хлопнулись тогда, там в 2000 году или в 2001 году, После этого подход несколько поменялся, и стартапам не дают просто деньги под хорошие глаза, а требуют бизнес-план. Покажи мне, как ты собираешься вот эту идею реализовывать. И тогда только дают деньги. Вот, кстати, это, конечно, не о стартапах речь, но вот вчера смотрю, в новостях прибежали в правительство вот эти все CEO-типы. CEO-то что? Не знаю. Ну, короче, главное из... Руководители крупнейших автокомпаний приехали с протянутой рукой в Вашингтон. Вчера просить денег, потому что крушится или рушится автомобильная индустрия. Это тоже очень плохо, если она повалится, американская. Приехали они с протянутой рукой. Но приехали они не просто. Они приехали на корпоративных джетс. Corporate jets. Это такие реактивные самолётики, которые имеются у вот этих хозяев. Если ты козёл нищий, Что ж ты ездишь просить денег на на корпоративном реактивном самолётике? Ну, уже нельзя уже как-нибудь по там в первый класс сесть и спокойно прилететь в Вашингтон из своего Детройта. Ну, неужели это так уже неудобно? Конечно, это людям не понравилось. Так не ездят просить деньги. То есть нище не летают на Corporate Jets. Они прилетели туда, но и помимо этого, что это нехороший эффект, но и у них спросили хорошо, вы просите деньги, столько-то миллиардов, скажите мне, что вы будете делать с ними. И вот их отправили, дали им отворот-поворот этим всем большим боссам, миллионерам тоже. Сказали, вернётесь с конкретным бизнес-планом. Как вы собираетесь поднять ваш автомобильный заводик, если мы вам дадим вот энную сумму, а не просто так, дайте денег, дайте денег, дайте ещё денег, у нас мало осталось. То есть их отправили. В общем, кризис... Кризис серьёзный. Серьёзное дело лучше не станет в ближайший год, думаю. Поэтому, поэтому если вы работаете в какой-то большой компании, как служащий у какого-то эмплойера, то сидите тихонько, повышайте квалификацию, и, и, там, освежите своё резюме, будьте готовы. Никуда не дёргайтесь при этом. лучше Сейчас такое время, когда переходить лучше не надо. Если вас выкинут из компании, то, возможно, вас выкинут с каким-то дополнительным выходным пособием, а самому дергаться не стоит, нужно сидеть тихонько. Если вы не работаете в какой-то компании, а работаете независимо, если вы почувствовали, что приток работы у вас резко снизился, вот это в Америке, допустим, есть независимые консультанты, independent consultants, значит, подумайте, может, надо сесть и пересидеть какое-то время, как служащий в большой компании, пока все не успокоится. Вот так. Одним словом, кризис плохо влияет на всех и будет влиять на всех. Что касается денег, в частности валют, я тоже слышу там везде, там кто-то когда-то ругал доллар, кто-то кричал, что будут печатать бумажки, потом э, кричали, держите деньги в рублях, держите в долларах, потом были Юра. Я не знаю, я советы давать на эту тему не могу, но я доверяю доллару. Больше всех и всегда. Доллар имеет Хотя он слабый, это плохо, что он слабый, там говорят, у нас лучше экспорт и все такое, лучше, конечно, чтобы он был сильный. Но даже когда он слабый, в том плане, что обменные ставки, exchange rates, не такие хорошие, как нам бы всем бы хотелось для доллара, доллар наиболее стабильная валюта. И если будут проблемы, если будет кризис в мире, а он уже есть, то постр... другие валюты пострадают сильнее. Доллары есть преимущество потому что многие товары торгуются в долларах. ну давайте не заходить в эту тему, я не хочу говорить, почему эти преимущества, вы все знаете. Поэтому я бы не дергался, держал деньги в долларах. А не надо их носить туда-сюда и менять из этой валюты в эту. Положите в долларах и успокойтесь. Вот так. Вот вам из первых рук про кризис. Теперь еще, еще один короткий вопрос. Ольга спрашивает, подслушатель. Сейчас я посмотрю, где же ее вопрос. Вот он, она пишет. Я сама много раз рассылала резюме в компании. Есть вот такой факт. Все компании, которые я знаю, на своих сайтах размещают имейл в разделе «Jobs». И многие просто присылают ответ сразу же на резюме в плане «Извините, на девушек мы не набираем». Или у нас нет такой возможности принять на должность программиста девушку. Или только на QA тестер. Можете прокомментировать. Компировать <coughs> довольно сложно мне. Потому что у вас страна довольно специфическая. Такой наглости в Америке не допустили бы. То есть, может быть, он бы думал, что я бы хотел мужчину взять на эту работу. Хотя мне не очень понятно, чем мужчина лучший работник, чем женщина. Но я не понимаю, как можно вообще так наглую делать такую дискриминацию и говоришь, что вот женщину не возьму. Вот там кто-то ответил Ольге, что где гарантия, что через полгода в декрет не выскочит. Причем здесь декрет? Вы же берете человека на фулл тайм, вы берете человека на работу на многие годы, даже если она выскочит в декрет, как вы говорите. Ну и что? Вы же не берете человека. Если вы берете консультанта, я еще могу понять, на два месяца, на три месяца нужно работать, и сделать быструю работу и уйти. Тут я могу еще понять, а девушка, может, она и выглядит как беременная. А может, она действительно будет беременна. Хотя это такой очень левый и слабый-слабый аргумент. Я не верю в это. Глупо, очень неправильно. Вообще, в России я видел объявление, э, беру человека на работу, там, программистом, до 35 лет. Что это за мразь? Я помню себя в 35 лет. Мне кажется, я был вообще на пике вообще своих умственных способностей в плане программирования. Что же это значит? Что если мне 34 года... Вы меня хотите взять на работу свою команду, чтобы я работал программистом? А если мне 36, так я что, придурком стал, что ли, за это время? Я уже программирую, я вам и в statement не напишу. Или сортировку методом пузырька я подзабыл. Что это, что это такое? Что это значит 35 лет и нет? Наверное, я могу действительно понять, эти люди думают, что у них вот такие собрались... Молодые ребята в команде 25-27 лет и такого старпера Типа 36 лет Лучше не видеть рядом Это логика Тоже бред какой-то Если у вас есть задача выполнить работу в срок Значит это должна быть задача А не задача набирать молодых ребят Определенного пола Может быть еще одета должны быть Как-то определенно все, не знаю Глупо, неправильно, но я, я так понимаю Вы живете в такой среде Вынуждены с этим как-то мириться, Совета никакого даже не могу, что с этим делать. Я вам сочувствую, дорогие девушки-программистки России и близлежащих стран. Действительно сочувствую. Если бы мне попалась девушка-программистка, которая мы хотим, которая хорошо подготовлена технически, я бы ее взял не задумываясь. Вот самое смешное, однако. Вот я сейчас сижу вот это делаю ля-ля. А сам себе думаю, вот на, у нас работают ребята э, в бывшем СНГ, в частности, вот в Беларуси у нас сидит, несколько человек работает Нет там девушек, говорю вам честно, не потому что мы хоть раз сказали, не возьмем, нет, и взяли бы, наверное. Но так получается почему-то, что вот ребята, которые сильные, грамотные, вот делают там работу для нас и для наших клиентов, они почему-то мужского пола. Почему так, не знаю. Несомненно, есть девушки, сильные программистки, если нам попадется такая сильная и готовая, и знающая английский, не задумываясь возьмем, обещаю «А». Ну, то есть пол не имеет никакого значения. Ну вот такой был ответик. Хватит по ответам. Последние пару слов по поводу этой недели. Эта неделя в Америке праздничная, вот в частности в четверг, последний четверг ноября, это называется День Благодарения. Thanksgiving был день такой, когда все благодарят Америку за то, что она их приютила, приняла, дала кровь и так далее действительно хорошая страна и люди собираются в этот день обычно семьями дети там приезжают к родителям, садятся за стол и традиционное блюдо это индейка которую говорят по традиции, вроде бы там когда Колумбия и все остальные бандюги прилетели сюда вернее приехали на лодочке Их тут встретили, мол, местные с индейкой. Это такая сказочка типа Золушки. Э, на самом деле Колумб приехал, тут вырезал половину населения местного, не задумываясь, и выгнал их к чертовой матери всех с этих мест и заняли территорию. Было дело так, они там прямо тут все с цветами встретили друзей, которые приплыли к ним из Колумба. Ну, тем не менее, индейка есть индейка, все будем есть индейку э, со всякими там... Э, клюквенными соусами, а в пятницу, которая это начинается, то есть пятница после Thanksgiving в народе называется Black Friday. Black Friday это означает почему? Потому что начинается огромная распродажи Огромная распродажи начинается официально то, что называется Holiday Season, праздничный сезон А почему они его так называют, чтобы быть политически корректными, чтобы не сказать, что это Christmas season, то есть э, Рождество, рождественский сезон, а чтобы быть к, э, хорошо, мол, типа к другим национальностям. Вот в частности, вот еврейская Ханука празднуется примерно в это же время, ну, в этом в этот же месяц, по крайней мере. Вот, так они вот придумали такую мульку Holiday season. Вот мы вступаем в этот Holiday season. Магазины Ожидает, что в этом сезоне будет ужасный holiday season. Хотя, на самом деле, давайте называть вещи своими именами. Это Christmas season. Рождественские. Рождественские праздники и распродажи будут огромные. А вот именно в черную пятницу магазины здесь открываются очень рано. Многие из них будут открываться в 4-5 в утра. Делать какие-то специальные распродажи. Именно в первое время для первых людей, которые зашли в магазин. И местные, конечно, люди многие немногие, но ну, есть какое-то количество придурков, которые будут ночевать под магазинами и не спать, чтобы зайти первыми, они будут врываться в магазин, они будут вламываться, когда будут открывать дверь, они будут вламываться в эти магазины, потому что там какой-нибудь телек будет стоить дешевле еще на 20%, чем после 12 часов дня в эту же пятницу, поэтому называется Black Friday, а люди, которые, некоторые, они даже, в общем, зарабатывают на этом, я помню, пару лет назад Я хотел ребенку купить подарок, игру, которая называется Wii. Такая, знаете, ну, игра типа. такая, консоль игровая. И в продаже и речи не было, чтобы их купить. И я ее купил на eBay тогда ему с переплатой, по-моему, раза в полтора. Типа она стоила, в магазине она стоила бы 250 долларов, а так я заплатил 400. И когда мне я получил ее, в частности, там прилагался квитанция, прилагался продажа. И я увидел, что человек, который мне ее продал, Он купил эту игру как раз-таки в Black Friday в 5 утра. То есть этот человек пошел в какой-то магазин в 5 утра, где они были эти игры дефицитные. Может быть, даже они еще были. Я не знаю, были ли они дешевле, но они были. И вот он, наверное, купил их несколько этих штучек, а потом на eBay продал таким образом заработал пару копеек. Не думаю, что он обогатился сильно, но для многих людей эти лишние пару копеек – это тоже деньги. Таким образом, начинается праздничный сезон в пятницу, в этот Black Friday – И он будет длиться до Christmas, 25 декабря. После Christmas еще будут какие-то отголоски, вот последняя неделя перед Новым годом, но Новый год в Америке считается значительно меньшим праздником, чем Рождество. А вот после Нового года начнется мертвый сезон, что, что, что касается продаж в магазинах товаров и распродаж. Хотя потом сделают так называемый белый, white sale и так далее. Все это будет продолжаться как-то, но... Главная задача у многих э, производителей, вернее продавцов товаров, именно вот этот, этот один месяц между Black Friday и Christmas. Прогнозы нехорошие, говорят, что люди э, перестали покупать, хотя раньше было было доходило до идиотизма семьи, э, то есть на Christmas люди ходили, специально делать это называлось Christmas Shopping, и люди должны были потратить кучу денег, и писали списки, и... Первые кузины, второй кузины, троюродный брат и какой ты хочешь, должны были каждому купить. То есть, тратилось очень много денег на подарки. Все это сворачивается из-за того, что у людей денег нет. Я надеюсь, что деньги у вас есть, вы будете их тратить правильно, и не в Black Friday, не будете просыпаться в 5 утра и стоять, дежурить под магазином, а проведете этот сезон хорошо. Поздравляю вас с наступающими праздничными днями. Надеюсь, что и у вас будет все хорошо, а кризисы приходят и уходят. А мы остаемся. С вами был Будам, 24 ноября 2008 года. Пока.